Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Змеиный гаджет. Глава первая. Если жирные тараканы в твоей голове кажутся мужчине прелестными а розовыми бабочками, немедленно выходи за него замуж. Услышав эту фразу, я хихикнула и мигом пролила чай. На белой скатерти расплылось коричневое пятно, пришлось быстро бросить на него салфетку, а симпатичные блондинки за соседним столиком продолжали болтать. «Ой, какой красивый тортик! Корзиночка лучше! Давай сделаем селфи выложим! Да-да-да!» Краем глаза я увидела, как девушки позируют с бокалами латте в руках. На одной было платье с надписью «Шанель». Но почему некоторые девицы покупают фейковые вещи? Честное слово, это смешно. Фамилия Великой Коко пишется с одной буквой «Н». И тут у меня запищал телефон. «Ты уже приехала?» — спросила Маша. Я вздрогнула мы с Маню не договаривались о встрече. Я начисто забыла о свидании. Что делать?» а «Ау, ты где? Ответь!» — поторопила Маня. «А в городе такие пробки!» — начала Юлитья. «Сейчас двигаюсь, как больная артритом черепаха». «Откуда в деревне столько машин?» — поразилась Маша. Я притихла. «Так значит, мне надо быть где-то около лушкина «Ну, понимаешь?» — протянула я. Погода хорошая, сухая, поэтому вовсю кипят дорожные работы. «Мася, перестань врать!» — рассмеялась Манюня. «Ты где? Проспала?» «Забыла, что мы должны встретиться!» — призналась я. «Сижу в кафе в Москве!» «Уж и не знаю, что тебе сказать!» — вздохнула Маня. «Сегодня непременно надо аппарат проверить». «Аппарат? И почему я ничего не помню? Ко мне неслышным шагом подкралась деменция?» «Какой аппарат?» Помимо воли выпалила я. «Катька!» — воскликнула Маруся, «Ты опять напилась? Слов нет. Кто нам всем обещал даже не нюхать алкоголь?» «Манюня, это не Катя», — сказала я. «А кто?» — оторопила Маша. «Твоя мать!» — ответила я и обрадовалась. «У меня нет маразма со склерозом. Я молодая, здоровая, у меня прекрасная память. Я помню даже то, что надо давно и навсегда забыть. Мусик?» осведомилась Маруся. «Ой, извини, мой список контактов в телефоне ужасен. Если я занесу в него имя, фамилию, то потом никогда не вспомню человека. Ну, выскочит Таня Петрова. И что? Кто она? Откуда я ее знаю? А вот если обозначить Таня с блохами от лабрадора, тут все ясно-понятно. Ты у меня значишься как Муся, а Катька как Мася». «Не туда я пальцем ткнула, и ведь сразу подумала, что-то у маски голос звучит как-то по-другому. Я сошла с ума. Извини». Трубка замолчала. Я допила чай, встала и увидела, что за соседним столиком, где еще недавно сидели девушки, никого нет. А на скатерти лежат ключи с прикрепленным к ним брелоком, старой монетой с дырочкой. Взяв связку, я подошла к бармену. «Вот посетительница забыла». «И чего?» нелюбезно осведомился парень. «Девушка не сможет попасть домой, сообразит, что оставила ключи в кафе и вернется к вам», — сказала я. «Как же!» — разозлился юноша. «Дряни! Они сюда больше никогда не сунутся!» Я опешила. «Почему?» Бармен швырнул на стойку салфетку, которая протирал бокалы, и зашипел. «Два салата с морскими гадами, хлебная корзинка с круассанами трех видов, четыре латте!» столько же самых дорогих пирожных, нажирали на уйму бабок. «Вас раздражают женщины, которые любят поесть?» — улыбнулась я. Не разглядывала соседок по залу, но они вроде не ожиревшие, и клиент с хорошим аппетитом лучший гость в кафе, он деньги в кассе оставляет. «От этих дур ничего никуда не поступило», — взвился бармен. «Они встали, — сказали мне». Пойдем покурим на улице, а ты сделай пока еще два латы. Я идиот, давай варить кофе. Догадывайтесь о продолжении?» «Чего?» — не поняла я. «Ничего!» — побагравил парень. «Они смылись, не заплатив. Отлично знаю про трюк. Пойду покурю и всегда отвечаю, услышав это. Нравится вам здоровье гробить? Не могу запретить, да и дымите сколько хотите, но сначала оплатите заказ». А тут ступил, расслабился. Просите, чтобы я их ключи сберег? А ну дайте сюда, швырну их в помойку. Я отошла от стойки, сделала фотосвязки и отправила Юре, мужу Маше, с сообщением. Юрец, у тебя много друзей в соцсетях. Выстави снимок, напиши. Девушке, которые сегодня оставили ключи в кафе, позвоните по телефону и укажи мой номер. Ответ прилетел почти сразу. Уже. Я расплатилась с официантом и направилась к машине. Когда у женщины появляется ребенок, Она не знает, какой лотерейный билет вытащила. Иногда у прекрасных, умных, интеллигентных людей рождаются совершенно на них непохожие дети, из за которых родители потом страдают. А порой материалка материалкоголички, не способны назвать имя отца-ребенка, которая никогда им не занималась, забывала его покормить, постоянно пила, рождается прекрасный человек, который любит мать, несмотря ни на что. Почему это происходит? Вопрос не ко мне. Я ответа не знаю. А когда дети вырастают, собираются обзавестись семьей, вот тут придется второй раз запустить руку в барабан судьбы и вытащить шар. В наш дом может войти человек, который станет родным. Но порой бывает наоборот. Мне очень повезло. Маруся вышла замуж за Юру. Даже Дегтярев, который с момента окончания ей школы бубнил, Незачем вообще замуж выходить теперь, не осталось на свете нормальных мужиков, готовых взять на себя ответственность за семью. Даже он полюбил Юрца. Я села в машину, и тут зазвонил телефон, вкрадчивый мужской голос спросил. «Дарья?» «Слушаю», — ответила я. «Купите мое мясо со скидкой». Я опешила. «Мясо? Чье?» «Мое», — повторил незнакомец. Я поперхнулась. «Не знаю, кто вам дал этот номер, но я не ем человечину». «Мяско говяжье, свиное, с моей фермы», — пропел баритон. «Спасибо, не надо», — ответила я. «Цена специальная только для вас. Если возьмете больше ста кило, она еще упадет». Я отсоединилась, но не прошло и пары секунд, как сотовый вновь зазвонил. Теперь ко мне обратилась женщина. «Вы ждете принца на белом коне?» Есть вопросы, которые не ожидаешь услышать, поэтому сразу и не сообразишь, как на них отреагировать. «Дарья, ау!» — позвала незнакомка. «Я Елена. Как насчет моего вопроса?» «Спасибо. Мне не нужен принц на белом коне. Ни вместе, ни по отдельности», — отрезала я. «Лошадь негде держать, а с принцами дома полный порядок». «Совершенно с вами согласна», — пронзительно завопила Елена. Принц на белом коне бесполезная в хозяйстве фигня. А вот белый внедорожник это круто! В нашем салоне есть предложение для VIP-клиентов, роскошный автомобиль, от которого. Я опять отсоединилась и позвонила Юре. Что делать, если постоянно звонят с предложениями купить всякую ерунду? И откуда люди узнали мой номер? Юрец кашлянул. Ты попросила написать все эти про ключи и указать свой телефон. Да, и что? Причем здесь мясо и автомобиль, спросила я. Торговцы — акулы, они кидаются на любой контакт, объяснил Юрец. Через день-два ажиотаж спадет, просто не отвечай. А вдруг растеряша позвонит, возразила я. Тогда отвечай. Отличный совет, вздохнула я. Ладно, пойду по магазинам, надо купить собакам новый лежак. Следующие два часа превратились в бесконечные беседы с людьми, которые предлагали яйца от немецкого уникального яичного петуха. Набор экологически чистой посуды из бензометил. Дальше я не помню ничего. Тупые вилки и ножи для людей со сложным характером. Цистерну майонеза. Окончательно забыв, зачем приехала в торговый центр, я вошла в него. Почему-то двинулась в супермаркет и направилась к холодильникам. Мы не едим колбасные изделия, но я зачем-то взяла упаковку колбасы и начала читать текст на обороте. Колбаса праздничная, приготовленная по древнерусским рецептам повара Ивана Грозного. Состав. Мясо, соя, Е, я стала загибать пальцы, о, 7 букв Е с цифрами. А еще улучшитель вкуса, ароматизатор с запахом натуральной свинины, я отложила нарезку. Несмотря на аппетитный запах, который сдает вкусняшка, есть ее как-то нет желания. Я пошла вперед и заинтересовалась бутылочкой из цветного пластика с этикеткой «Соус для ста блюд». Текст на ней был таким мелким, что разобрать его могли только гномы или муравьи. Я прищурилась. Состав. Порошок абрикоса сушеного, масло пальмовое, вода питьевая, аромат, сходный с натуральной ванилью, освежитель, окислитель, подсластитель, улучшитель вкуса. «Биопродукт без ГМО, без холестерина, без радиоактивных добавок рекомендуют лучшие диетологи мира». Я вытаращила глаза, радиоактивные добавки. «Ой, мама!» «Испугались?» — спросил пожилой мужчина с тележкой, который тоже рассматривал продукты. «У меня, профессора, который всю жизнь преподает в университете химию, возник лишь один вопрос. Почему запретили продавать любимую народом марганцовку?» Сегодня любой школьник из упаковки сосисок, плавленного сыра и пары банок рыбных консервов легко бомбу соорудит. Надо только правильно подобрать продукты и полить их содержимым всей бутылочки. Профессор взял с полки пузырек. Масло из бумбука. Вы знаете, вас издаст бумбук. Понятия не имею, призналась я. Растение? Продукт животного происхождения процитировал старичок. «Звери на деревьях не растут, на грядках не колосятся». Слушайте дальше. «Масло из бумбука 100 – стопроцентный диетический продукт, произведен в городе Обратянинск на заводе металлургических изделий. Очень полезно нынче бродить по гастроному, столько нового узнаешь, Что мы сейчас с вами, душенька, выяснили?» «В городе Абратянинск на заводе металлургических изделий в немеренном количестве развелись звери-бумбуки», тоном отличницы отрапортовала я. «Из них давят стопроцентное экологическое масло, которое рекомендуют все диетологи мира». «Молодец! Давай зачётку! Отлично!» улыбнулся профессор. «Жестокий, однако, в Обратянинский народ. Давить масло из бумбуков! Да...» У меня уже в который раз зазвонил телефон».